Любишь? Люблю. Докажи. Докажу. А достанешь зверху? Да, достану. Смогу. Ты не Я не лгу. Ты не сможешь достать до небес, дотянуться, как вишню взорвать. Я смогу. Снова лжешь, так докажи. Но тогда мне придется отдать свою жизнь. Dus je moet Ik ben niet niet zo. Ik Ik ben niet знать. Хорошо, niet знай, это не игра. Ik ben доказать, что правдивы слова, niet ты будешь сильно об этом Ik ben получишь звезду, тебя niet zo. Согревает любовь в окрыленных сердцах Теплое чувство доверия в милых глазах Согревает взаимность и чувство полета У тебя же останется лишь минорная нота Подожди, куда? Я пошел в С грустью в зеленых глазах Он вспомнил ее нежный пункт теплоту Улыбку ее ее красоту Он вспомнил ее ненавязчивый смех И глаз, ясный глаз, выразительный блеск И сердце запело, вздохнула душа Она так прекрасна и так хороша И ради ее Смеяться вдруг стало, он любит ее, он не лжет, да она верит И средь ночи к нему и бежит к ее двери Но распахнута дверь и везде включен свет На своих все местах, а его дома нет И напрасно она его ожидала днем и ночью Своих ясных глаз не смыкала навсегда в ее память.